Двадцать Матерь Агни-йоги. К восприятиям надземного мира надо настроить приемник, бо они совершенно иные, и земное представление даже себя с новым окружением не согласует совершенно. Нелепы там фраг, драгоценные украшения, перья индейцев и кольца в носу, и тарелки в ушах или шляпы со страусовыми перьями. соизмеримость во всем — Суизмеримость там жестоко страдает, отсюда столько уродств, не говоря уже о тех, кто пятнает одеяние тонкого мира. Красотою лишь можно прожить на земле и в мирах. Она может сгладить нелепости ограниченности, ибо созвучно всем планам пространства. Нелепы все отличия земные, нелеп даже паспорт и удостоверение личности, место послужного списка, светимость ауры. И нет там границ. кроме ограничений, поставленных пределами собственных мыслей.